Глава 33. Соперница. Стейша. Это точно она. Хотя многое в ее внешности изменилось, нос стал аккуратнее и острее. А нижняя челюсть, которая была самую малость, скошена, теперь имеет равные по стандартам красоты пропорции. Даже ее глаза стали больше. Или мне кажется. Она что, применяла магию на лице? А вот наряды стали чуточку проще. Раньше Стейша очень любила рюши, пышные юбки и кислотные цвета. Сейчас же она нарядилась весьма элегантно, в зеленое платье с золотыми узорами на манжетах. «Что-то случилось, мисс Румыш?» Сухим и достаточно строгим тоном отрезвляет рейдер мою сестрицу, которая неслась так, что могла бы и влететь в нас. «Я...» — спешит объясниться она, но тут же умолкает, увидев меня. проходится взглядом от макушки до пят, а затем пристально смотрит в лицо. «Что? Догадалась, кто я?» Рейдер не так часто меня видел, чтобы запомнить. Но со Стейшей мы жили под одной крышей с самого детства. Пусть теперь я и выгляжу иначе, но родная кровь не вода. «Простите, я вас не заметила», — выдает она обманчиво слащавым тоном. «Но я прекрасно знаю, что за ним обычно скрывается». немудрено что сестренка стала копией своей мамы. «Мы с вами случайно не знакомы?» «Нет, мисс Альмас — новый преподаватель нашей академии», — представляет меня Рейдер — хотя я могла и сама назваться. так что ты хотела стейша стейша просто по имени я мямлицы сестрица растерянно глядят он на меня то на рейдера который от чего-то ведет плечом вперед будто прикрывая меня зачем я в покровительстве не нуждаюсь собрание скоро начнется хотела узнать будете ли вы присутствовать господин гер мисс румаш вы помощник преподавателя а не мой личный секретарь не утруждайте себя подобным Я уже уведомил нужных лиц о своем решении. «Вступайте», — отсылает ее рейдер. Стейша, кинув на меня еще один подозрительный, я бы даже сказала предупредительный взгляд, направляется к лестнице. «Значит, моя сестренка по-прежнему волочится за Гером, и теперь мне придется быть ее коллегой. Возможно, сами боги дают мне шанс разобраться в прошлом. Но я не хочу. То, что было, уже прошло. Теперь это не имеет значения». Я здесь лишь для того, чтобы получить новый статус для нашей Академии и жить дальше той жизнью, которую создала себе сама. «Все в порядке, мисс Альмас отвлекает меня от размышлений Гер. «Разумеется». Вновь поймав на себе чересчур пристальный взгляд дракона. Потом киваю в знак прощания и ухожу в свою комнату, захлопнув дверь у его носа. А нечего подходить так близко. «Так, посмотрим. Помещение достаточно просторное, светлое. В разы лучше нашей Саксандры спальни. Тут не только кровать со шкафом имеются, но и письменный стол, и два кресла у окна. И вид отсюда замечательный. На внутренний двор академии с его зелеными газонами и кустами самой разной формы. Даже запах чудесный. Пахнет цветами и зеленью. Но это все не родное. Родное там, дома. Однако для временного пристанища отлично подходит. Открываю один из своих сундуков и разбираю платья и записные книги, которые взяла с собой. Нет, личных дневников я больше не веду. Это заметки по работе и одна важная вещица – магический блокнот ментальных писем. Не дешевая, но очень нужная вещь, чтобы поддерживать связь с близкими. Едва разложив половину вещей, слышу стук в дверь. В этот раз на пороге стоит незнакомая высокая дама со строгим выражением лица. Она представляется секретарем и сопровождает меня в деканат по стихийной магии. Профессор Стерн обращается женщина к седовласному господину, заведя меня в большой темный кабинет. Я помню этого мужчину. Он и нас когда-то обучал магии». Он неохотно отвлекается от бумаг на столе и кидает на нас пристально скучающий взгляд. Совсем не изменился. «К вам госпожа Барте Альмас, новый преподаватель, назначенный господином Гером». «О!» Тут же спохватывается профессор. От скуки на его лице не остается и следа. «Замечательно, проходите!» Меня настораживает эта перемена в его настроении и предложение выпить чай, будто я не просто новенький учитель, а важная шишка, становится вишенкой на торте. Не знаю, что именно тут происходит, но это мне на руку. Пусть лучше так, чем палки в колеса. Мы беседуем примерно полчаса. Профессор интересуется нашей программой обучения, а затем выдает ту, которую используют здесь. Есть ли вопросы? Уточняет он. Лишь один. Когда приступать к работе? Завтра. Сегодня познакомьтесь с коллегами и подготовьтесь. Киваю. Прощаюсь и покидаю кабинет профессора. Высоченная госпожа, она же миссис Дебер. Все это время ждет в коридоре, чтобы отвезти меня в другое место и оставить там уже одну. В кабинете нас ожидает целая куча других преподавателей стихийной магии. Здесь же и Стейша. Верно, она ведь тоже земляной маг, как и я. Как и все румаши. Одна из девушек, что стоит слева от нее, лаборант профессора Корнелла, с которым я буду работать в первое время. Он тоже здесь, производит хорошее впечатление и не лебезит, что приятно. Следующее, на кого я обращаю внимание, это шатенка в жёлтом платье, что стоит за спиной Стэйши. Столько лет прошло. Окажется, что нам снова по девятнадцать, и мы должны дружить друг против друга. По крайней мере, эти девушки так и настроены, судя по их лицам. Не буду думать о них. Лучше поприветствовать остальных коллег, которые мне рады. Ещё бы все имена запомнить, но тут дюжина драконов и магов, так что сделаю это со временем. Уже второй час, а мы так и не поели. Мисс Альмас, вы с нами? поторапливает всех мой будущий куратор, профессор корнел и зазывает всех в столовую. «Там мы познакомимся поближе», – соглашаются преподаватели, преимущественно мужчины. Некоторые смотрят в упор, но отводят глаза, когда я ловлю на себе их заинтересованные взгляды. Непривычно и весьма неудобно от этого. Чувствую себя южной птичкой, случайно залетевшей в северные земли. Этакой диковинкой. Но ничего, скоро я им надоем. С этой мыслью следую за процессией в столовую залу но едва войдя, ловлю на себе еще больше взглядов. В нашей академии учатся только девочки, а тут и парни имеются, которые, как и другие преподаватели, словно забыв о приличиях, во все глаза смотрят на меня. Не сказать, что я не ловила подобных взглядов после обретения новой внешности, но не такой же кучей. К подобному быстро не привыкнуть, да и привыкать не хочется. Выпросить у Александры в письме какой-нибудь артефакт незаметности? Я отлучусь ненадолго, сообщаю своему куратору, который, к счастью, в числе тех – кому от меня ни жарко, ни холодно. «Пропустите обед? Время у нас ограничено, мисс Альмас», напоминает он, но исключительно по-деловому, как коллеги, за что я ему искренне благодарна. «Я скоро к вам присоединюсь», заверяю я, ибо отказ от застолья с коллегами в первый же день может попахивать неуважением к ним. Вот сейчас умоюсь холодной водой, немного успокоюсь и вернусь. Но едва я подхожу к уборной, как вынужденно замедляю шаг. «Берегись, Стейша!» доносится голос. Второй бормочет что-то неразборчивое. Дверь открыта настиж, но девицы не шепчутся, а говорят вполне обычным тоном. «Похоже, кто-то может отобрать у тебя звание первой красавицы Академии». «Ты на что намекаешь, Райла?» — рычит Стейша. «Не вижу ее лица, но прекрасно представляю его выражение». «А еще я слышала, что Рейдергер лично предупредил декана на ее счет», добавляя другой голос. «Он ее покровительствует?» — взвизгивает Стейша. «Да меня и саму пробирает возмущение». Что за нелепые сплетни. Сдалось мне что то покровительство. Тем более его. Да я сейчас огнём тут полыхну. А чего ты так удивляешься, Стейша? С такой внешностью, какой ты, Берты, кого угодно охомутать можно. Гер пусть и умный, но всё равно мужик. А они часто думают не тем местом. Прекрати! Снова взвизгивает сестрёнка. Она его не охомутала. Он не такое делать чтобы смотреть на фальшивку. О чём ты говоришь, Стейша? Разве не понятно? У неё всё лицо магии сделано. И вообще, она вся напрочь лживая. Ага, кто бы говорил, сестрёнка. Усмехаюсь и тут же сжимаю кулаки. Вот бы размазать эту шайку-лейку сплетниц по стеночке. С чего ты взяла? А с того, что от природы такой красоты не бывает. Уверена, что она всё сделала магией. Она же из глуши. И как я поняла, сирота. Откуда у неё деньги на такое? Это не иллюзия какая-нибудь. Это сложная, узкоспециализированная магия. Такое дорогого стоит. «А что тут непонятного? Охмутала какого-нибудь слепого старика и в карман к нему залезла. Вот тебе и красота», — фыркает Стейша. «Вот же сестренка. Может искупать ее, как рейдера. Тут экранчики с водой имеются. Нет, это как-то по-детски. Лучше...» «Ой!» — раздается за моей спиной. Адептка, которая по неосторожности чуть не врезалась в меня, пятится и почему-то убегает. адам и сплетницы замечают меня. «Что ж...» «И снова здравствуйте!» – пробиваю я. Вхожу в эту самую уборную и плотно закрываю за собой дверь.